Глава 110. Вот и Хатсон. Идти до стадиона недалеко, но когда я захожу внутрь, до игрового поля мне надо ещё спуститься под длинным проходом. Хатсон всё время торопит меня, хотя я и без того спешу изо всех сил, что нелегко, поскольку всё у меня болит, когда я пускаюсь бежать, и даже когда я просто дышу. Наверное, именно поэтому я спохватываюсь Только пройдя полпути. Подожди, говорю я Хатцуну, остановившись. У тебя нет времени, Грейс. Он бросает на меня нетерпеливый взгляд. Тебе надо выйти на поле. Думаю, я не могу позволить себе выйти на поле, пока не сделаю это. Так что им придётся немного подождать. Хотя-то не того, или нет. Я расстёгиваю молнию на кармашке своего рюкзака и достаю мешочек на затяжном шнурке. который спрятала там. Я знаю, что было рискованно брать эти предметы с собой в пещеру неубиваемого зверя, но я боялась получить травму, и мне хотелось, чтобы в таком случае остальные всё же сумели выпустить Хадсона из моей головы. Я не хотела, чтобы он умер вместе со мной. Однако в той пещере погибла не я, а Зивьер, и я буду помнить его и сожалеть о его гибели всю оставшуюся жизнь, Какой бы долгой или короткой она ни была, но я не стану ввязываться в ещё одно опасное дело, дело, которое может закончиться моей смертью, пока не позабочусь обо всех, о ком могу. И другого времени для этого у меня нет. Я должна сделать это сейчас. Я открываю мешочек и один за другим достаю из него четыре магических предмета. В глазах Хацэна округляются, когда до него доходит Что я хочу сделать? Ты не можешь сделать это сейчас, говорит он, и пятится с такой поспешностью, что, наверное, споткнулся бы, если бы находился в своём собственном теле. Есть более важные и срочные вещи, которые тебе необходимо. Я могу умереть. Эти три слова заставляют его замолчать, хотя в его глазах застыла мольба. Он просит меня не продолжать, не говорить того, что как мы оба знаем, Я собираюсь сказать. Но я не могу выполнить его просьбу, ведь на кону стоит слишком многое. Можно шутить о том, чтобы воткнуть мяч в глотку Коула, продолжаю я. Но мы оба знаем, что сегодня всё может пойти не так. Совсем, совсем не так. А значит, другого времени для того, чтобы сделать это, у меня может не быть. Никогда. Я знаю, что надо делать. Мне объяснила кровопускательница. Но ты не мог бы мне помочь? Постараться проследить, чтобы я не запорола дело. Сейчас тебе надо думать совсем о другом, Грейс. Ты должна сосредоточиться. К тому же, если я останусь в твоей голове, возможно, я сумею тебе помочь. Возможно, я смогу умереть вместе со мной. Подхватываю я и качаю головой. Я знаю, что ты любишь делать всё по-своему. Но этот вопрос я решу сама. Так или иначе. Я выдворю тебя из моей головы. Так что тебе остаётся либо помочь мне в этом, либо стать первым привидением, которое будет бродить по коридорам Кэтмера. Я пожимаю плечами. Выбор за тобой. Во-первых, я стал бы отнюдь не первым привидением, обитающим в Кэтмере. А во-вторых, привидениями становится не так. Откуда ты знаешь? спрашиваю я. Я уже бывал мёртвым. Он делает паузу. Ну, вроде того. Вроде того? Для меня это новость. Что это значит? Я тебе расскажу после того, как ты надерёшь задницу Коллу, отвечает он со своей фирменной самодовольной ухмылкой. Так что смотри не оплачай. В моих планах этого нет, говорю я. Но сам знаешь, дерьмо случается. Это точно, соглашается он, и лицо его делается задумчивым. В глазах появляется грусть. Надо думать, такой вид он напускает на себя, когда хочет о чём-то попросить. Но я не поддамся. Ставки слишком высоки. А потому, вместо того, чтобы смотреть на него, я сажусь на корточки и раскладываю четыре предмета так, как мне говорила кровопускательница. Провиной камень на севере, драконья кость на юге, верхний клык человека-волка на западе, Я там у ведьмака на востоке. Так что они образуют круг, в котором могут поместиться двое. Поняв, что я не передумаю, Хацэн продолжает наблюдать за мной. Но всякий раз, когда я поднимаю на него глаза, его взгляд остаётся непроницаем. Закончив раскладывать предметы, я зажигаю специальную свечу, которую как раз для такого случая дала мне Мэйси, и ставлю с наружи круга. Я не ведьма Во мне нет ни капли той магической силы, которая есть у Мейси. Но эти четыре предмета волшебные. Они сами по себе обладают достаточной магической силой для того, чтобы у меня всё получилось. Я не до конца верю в успех, но так или иначе скоро станет ясно, сработает ли этот способ. Закрыв глаза, я делаю глубокий вдох, затем вхожу в круг. И сразу же понимаю, о чём толковала кровопускательница. Я чувствую, что-то происходит. Воздух заполняется электричеством. По телу бегут мурашки. Кожу начинает покалывать. Я чувствую стеснение в груди, мне становится трудно дышать. И мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание. "Выйди из круга, Грейс", кричит Хадсон, и в голосе его звучит паника. Но уже поздно. Я никуда не пойду. Я не могу идти. Электричество, пронизывающее воздух вокруг меня, становится сильнее, и земля под моими ногами начинает вибрировать. В толпе слышатся крики, и тут я понимаю, что всё это чувствую не я одна. Земля под стадионом дрожит. Испугавшись, я начинаю пятиться и едва не выхожу из круга, как меня и просил Хадсон. Но электричество держит меня. Не даёт мне сбежать. Она бьёт меня и заталкивает внутрь. Не стану врать, мне немного страшно. Я никогда не чувствовала ничего подобного, даже тогда в подземелье, когда Лия вызвала чёрный удушливый дым, который едва не убил Джексона и меня. Но сейчас у меня нет времени беспокоиться из-за своих чувств. Колени подгибаются. Земля уже не просто дрожит, а ходит ходуном. И я раскидываю руки в попытке удержать равновесие. Джексон, зову я, но не получаю ответа. И тем не менее, я оборачиваюсь, уверенная, что он каким-то образом всё-таки сумел добраться сюда. Потому что больше я не знаю никого, кто мог бы заставить землю так трястись. Но проход за моей спиной пуст. Кроме меня тут никого нет. Звучит ещё один звонок. До начала игры осталось 5 минут. И я понимаю, что нельзя терять время. Сейчас или никогда. Я опускаю взгляд, смотрю на круг и потрясённо втягиваю в себя воздух, потому что четыре предмета больше не лежат на полу. Они парят на высоте примерно в 3 фута и не только парят, но и светятся, и к тому же вибрируют так сильно, что вместе с ними вибрирует сам воздух. Земля сотрясается ещё более неистово, и я жду, что сейчас что-то произойдёт. Жду, что рядом со мной вдруг покажется Хатсон. Но я всё ещё чувствую его в моей голове. Он даже сейчас продолжает твердить, чтобы я прекратила это безумие, пока не поздно. Но он определённо отстал от жизни. Сама я ещё 2 минуты назад поняла, что поезд уже ушёл. Кровопускательница сказала мне: Что когда придёт время, я сама пойму, что надо делать. Но пока что я этого не поняла. Мне ясно только одно. Если на меня в ближайшее время не снизойдёт какое-нибудь мистическое озарение, то от этой тряски рассыплется весь стадион и похоронит под собой и Хатсона, и меня. Теперь магические предметы кружатся вокруг меня, словно нити сверхъестественный обруч. Я опять ломаю голову, Пытаюсь сообразить, что надо делать, но ничего не могу придумать. Во всяком случае до тех пор, пока кровиной камень наконец не останавливается прямо передо мной, светясь всё ярче и ярче. Рубиново-красные лучи режут всё вокруг на алые ленты, одновременно прекрасные и внушающие ужас. Камень парит так близко, что я могу коснуться его, могу сжать его в кулаке. сохранить. Кровопускательница была права. Сейчас я точно знаю, что надо делать. Протянув руку, я хватаю камень и сжимаю его в руке. Но его грани оказываются куда острее, чем мне казалось. Едва мои пальцы касаются его, он глубоко врезается в кожу в центре ладони. Я вскрикиваю и с болью и страхом смотрю на кровь, вытекающую из пореза. Должно быть, я ошиблась и всё испортила. И мне совершенно не в дамёк, как это можно исправить. Решив, что лучше всего вернуть кровиной камень в круг вертящихся вокруг меня предметов, я начинаю разжимать ладонь. Но прежде чем я успеваю выпустить камень, остальные три предмета начинают вращаться быстрее, пока не сливаются в единое. "Грейс!" кричит Хатсон и тянется ко мне, несмотря на то, что он по-прежнему только в моём сознании. "Держись, Грейс! Не отпускай!" Я стараюсь, правда, стараюсь. Но я понятия не имею, за что должна держаться в мире, который словно обезумел. Земля под ногами неистово качается, волосы и одежду треплет ветер, а молния обжигает все нервные окончания. Я захвачена вихрем, который сотворила сама. И я не представляю, что мне нужно сделать, чтобы остановить его. Всё это время я продолжаю держать в руке кровиной камень, и его странно острые грани врезаются в ладонь. Капли моей крови тоже втягиваются в вихрь, и, возможно, это самая жуткая часть действа. Я хочу отпустить камень, но голос внутри меня, голос неубиваемого зверя или чего-то ещё более древнего, точно я не знаю, твердит, что надо подержать его ещё какое-то время. И я держу его, хотя мир вокруг меня сошёл с ума. А затем, так же внезапно, как всё началось, крованый камень вдруг раскалывается в моей руке пополам, и всё прекращается. Ветер, землетрясение, электричество, вращающиеся магические предметы всё это разом исчезает. И я чувствую внутри толчок. Но это не похоже на то, что я ощущала Когда провалились узы сопряжения с Джексоном. На этот раз сердце не рвётся в клочья. Наоборот, что-то встаёт на место. Несколько секунд я стою застыв, я не могу ни двигаться, ни дышать, ни даже думать. Но затем понимаю, что всё закончилось. Действительно закончилось. И закрываю глаза. Я роняю кровиной камень на пол и дышу. Просто дышу. До меня наконец доходит, то, что я чувствую сейчас это пустота, потому что Хадсон исчез.